А насчет защиты древних, в записях мага-отверженных я встречал упоминание о том, что некоторые защитные амулеты и артефакты древних имеют своеобразный псевдоразум. Они как бы действовали по алгоритму «да» или «нет». Кто занимался хоть немного программированием различных программ и алгоритмов, которые должны делать выбор, меня прекрасно поймет. А вот этот маг не понимал того Как такие артефакты могут делать выбор и решать, против кого им использовать активную защиту, против кого пассивную, а кого вообще банально пропускать. А я быстро понял, как я уже сказал, есть такой порядок действий, да или нет. И тут ничего не поделаешь, это факт. Система защиты, которая работает на этом алгоритме, действительно может с виду показать имеющийся у нее разум. потому что самостоятельно принимает решения. Здесь в этом мире не принято было, чтобы кто-то за тебя принимал какие-то решения. Нет, я не считаю проблемы социальной лестница и взаимоотношений разумных. Я считаю именно тот факт, что за разумных решения принимает искусственно созданный артефакт. Хотя... Ведь у них есть артефакт древних в Академии магии. Тот самый артефакт выбора стихии, который делает выбор за людей, различных разумных, которые приходят туда учиться. Он дает им, так сказать, волшебный пинок в нужном направлении. Но в нужном ли? Например, тот самый маг из Ордена Отверженных с самого детства мечтал быть магом-лекарем, и по его воспоминаниям, которые я вычитал в его дневнике, у него что-то где-то неплохо получалось. А вы знаете, о чем это говорит? Этот молодой разумный мог быть своеобразным вариантом универсального мага, просто у него, к примеру, та же самая магия воздуха была более ярко выражена, чем все остальное. Но и другие стихии у него присутствовали. Но при выборе стихии в Академии этот самый артефакт ему выдал именно воздух. И все. Так что его отправили на кафедру стихии воздуха. И никто даже не захотел проверять его на тот факт, что он мог залечивать рану. Хотя, по сути, это могло натолкнуть на мысль о том, что у этого разумного... Имеются зачетки магии жизни, которые надо развивать, но, как я уже сказал, никто не обратил на это внимания. Поэтому можно было понять, что даже если я туда припрусь, то этот древний камень может банально сделать за меня выбор, отправив, например, на кафедру стихии огня, ведь я в основном и практиковался с магией огня. Так что она у меня сейчас явно более ярко выражена, чем все остальные стихии. «Именно поэтому мне и предстояло, как следует, поработать над всеми стихиями, какие я только могу задействовать». «Спросите, зачем мне это нужно?» «Да все просто. Я хотел быть универсалом». «Нет, не втайне от всех. Именно законным универсалом». «А знаете, куда первую очередь бросают магов универсала? «В первую очередь они становятся артефакторами. И мне такое вполне подходит. Как-то мне понравилось делать подобные предметы». Тот же посох Нейбо чего стоит? Это какую глупость надо было совершить, чтобы сделать посох, который является самодостаточным и даже саморазвивающимся? Да, я написал на нем вроде бы понятные мне руны. Несокрушимая адамантитовая стена. Но после того, как я закончил писать, само гномье дерево, магия природы, которая его пронизывала, а также и магия драконьих чернил сыграли свою роль И как я уже говорил ранее, эти руны банально изменились. Они стали настолько другими, что я их даже прочитать теперь не мог. Скорее всего, эти руны и вся совокупность факторов, сошедшихся в этом посохе, банально превратились в какое-то древнее словосочетание, которое по своей силе и могуществу является более древним, чем даже бог-путешественник, что привел меня в этот мир. И как факт я создал артефакт. Хорошо, что хоть привязаны ко мне. Мне даже страшно себе представить то, что со мной было бы, если бы этот артефакт не осознавал меня своим хозяином. Я продолжал его с собой носить, так как понимал, что такому предмету оставаться в одиночестве, в том же самом моем убежище, нет никакого смысла. Он должен привыкнуть ко мне, а я к нему. К тому же мне все еще не давал покоя задумчивый взгляд воина-гнома, из того самого торгового каравана, с хозяином которого я пытался сотрудничать. Он тогда так пристально разглядывал меня и мой посох, что мне было банально не по себе. Поэтому я предпочитал сейчас не рисковать. К тому же у меня было странное ощущение. Вблизи этого посоха мне ничего не угрожает. Вот просто не угрожает, и все. Правда, я все же позволял себе время от времени выходить из своего логова без него». просто чтобы не привыкать к излишней безопасности и не потерять ту самую грань страха, которая заставляет быть осторожным. Так как понимал, что тот, кто ничего не боится, тот долго не живет. Именно поэтому и мне приходится быть осторожным, так как я прекрасно понимаю, что все это всего лишь очередная ступенька к моему собственному выживанию. «Это еще что такое?» Резко вздрогнул я, когда во время очередного похода за грибами неожиданно для себя услышал странный, но при этом достаточно звонкий звук, доносящийся как раз со стороны дороги, идущий через черный лес. «Какие-то идиоты здесь охоту решили устроить!» «Или как я должен это все понимать?» Мое удивление было вполне предсказуемым и даже понятным. Дело в том, что этот странный звук, который привлек мое внимание, Особенно для данного лесного массива весьма непривычный. Это был звук горна. Не знаю, как это устройство называется здесь. Горн или рок. Но звук был соответствующим. Кто-то гудел в него, и, видимо, изо всей силы своих легких. Но, судя по тому, что источник звука находился на одном и том же месте... А мой слух четко давал это понять. Этот самый идиот, который додумался до подобного... находится сейчас в позиции, и не пытался кого-то преследовать или от кого-то убегать, а просто стоял на месте. Естественно, что мне стало интересно посмотреть на такого придурка. Ему еще повезло, что местные твари, а в частности хищники и те же кабаны, которые, судя по всему, в Черном лесу были своеобразной ударной силой, банально не понимали того, что на данный момент происходит. и поэтому просто еще не отреагировали на происходящее. А вот что было бы с этим умником, если бы те же кабаны или волки знали о том, что этот звук — это прямое приглашение к завтраку, обеду или ужину, то этот умник уже бы гудеть перестал. Да, конечно, я предполагал что-то подобное, но не думал, что они опустятся до такого, — задумчиво проговорил я, когда моим глазам открылся тот самый поворот дороги, на котором я пытался контактировать с гномами. Как и следовало догадываться, звук доносился именно отсюда, так как здесь стоял небольшой караван, причем из одних только гномов. Я говорю небольшой, потому что в нем было всего два воза и воины-гномы. Общей численности около двух десятков. Судя по тому, как они твердо держали в руках свое оружие, эти ребята знали свое дело очень туго. Но их глаза, которые испуганно поблескивали из-под забралых шлемов, говорили о том, что самим этим воинам подобные фокусы явно не нравятся. Тем более, что их командир действительно стоял в середине такого кольца из тяжело бронированных бойцов и изо всех сил дул в витой рок, который лучше было бы использовать на охоте. Немного присмотревшись к этому разумному и вздрогнув от очередного воя этого музыкального инструмента, я узнал его. Это был тот самый гном, который задумчиво смотрел на мой посох во время нашей последней встречи с тем сверхжадным гномом-торговцем. И что-то мне подсказывает, что он здесь появился не просто так. Ему было что-то очень сильно нужно. Вот только я никак не мог понять того, что именно. Однако я уже начинал чувствовать то, как сюда стягиваются потоки внимания со всей ближайшей территории. «Если этот умник еще хоть пару раз дунет свою игрушку...» проблемы возникнут не только у них. Возбуждораженные местное животное старательно перепашут здесь буквально все. Более того, боюсь, что после такого фокуса безопасно пользоваться этой дорогой через Черный лес уже никто не сможет. Поэтому мне нужно все это прекращать. Прекрати гудеть! Дождавшись, пока он снова остановится и попытается набрать полные легкие воздуха, тихо произнес я, стоя все так же за кустами, и чувствуя себя там в безопасности. «Лес тишину любит! Тебе жить надоело!» и, Честно говоря, я как-то слышал о том, что человек может подавиться воздухом, и уже даже сам догадывался о том, как это можно сделать, с учетом того, что уже немного владею магией этой стихии. Но то, как захлебнулся воздухом и начал резко откашливаться, этот гном с дудкой, который услышал мой голос. И в тот же самый момент два его воина, стоявшие поблизости, Резко развернулись и едва не ткнули в мою сторону своими короткими, но весьма массивными копьями, заставило меня его даже пожалеть. — Ну и что ты тут устроил, идиот? — задумчиво выдохнул я, когда этот дно все-таки прокашлялся, и потом одернул своих воинов, направлявшихся на меня оружие. — Ты столько лет ходишь через этот участок и не знаешь простых вещей? — Не поверю. — Зачем ты все это устроил? Тебе не жалко своих людей? — Есть. «А у кого нет, то, может быть, скоро будут. А ты тут такой фокус устраиваешь. Если хочешь умереть, найди более безопасный способ». «Я прошу прощения за то, что потревожил вас». Неожиданно для меня вышел вперед этот кореннадцатый воин с уже проглядывавшей его бороде сединой и, медленно наклонив голову, прижал руку к сердцу. «Но мне нужно было с вами срочно встретиться». У меня к вам дело от патриарха нашего клана. Тот скряга, который пытался вас обмануть, уже наказан. Патриарх нашего клана знает о том, что вы предлагали нам очень интересный товар, и мы согласны его приобретать. Кажется, вы говорили в прошлый раз, что его ценность в три раза выше, чем у реландской яшмы. Мы согласны. В таком случае цена будет 150 золотых за одно соцветие. Я же не ошибаюсь. В ответ я задумчиво посмотрел на этого гнома, который все же сумел меня изрядно удивить. Нет, не размером своих легких, хотя сразу стоит отметить тот факт, что гудел он свой рог просто от души. Даже соседние с дорогой деревья содрогались от этого жуткого воя, издаваемого его инструментом. Он меня поразил именно тем, что гномы все-таки спохватились. Как я и предполагал, да и все книги, которые мне приходилось читать про этот низкорослый народ, Гномы жили кланами и действительно были очень жадными, но в некоторых книгах жадность гномов к золоту шла параллельно с прагматичностью, то есть с торговой жилкой и умом, так что они, прежде чем делать какие-то глупости, думали о том, какую выгоду получат и что потеряют. Этот же торговец почему-то решил, что он на мне может что-то получить, не давая ничего взамен. Для опытного торговца это была весьма серьезная ошибка. И, судя по всему, патриарх этого клана гномов этот факт прекрасно понял, потому что постарался принять меры. И сейчас они были согласны на мои условия. Но могу ли я им доверять? Вдруг они сейчас опять все захотят переиграть и снова начнут играть в свои подковерные игры? Знаете, я помню один очень важный момент из своей жизни на Земле. Нельзя бездумно доверять кому попало. Любое доверие может тебя погубить. К тому же гномы уже продемонстрировали мне тот факт, что особо доверять им мне явно не стоит. А если ты с ними имеешь дело, то заранее будь готов к тому, что тебя попытаются обмануть. Поэтому я все так же задумчиво посмотрел на этого гнома и просто коротко пожал плечами. Как я понял, мой товар был не так уж и интересен вам, слегка покачав головой, я внимательно посмотрел на этого уже достаточно пожилого разумного, в глазах которого почему-то не видел ни хитрости, ни явного желания нажиться, которое обычно все время сквозит в глазах прожженных торгашей. Поэтому я сейчас не вижу каких-то причин предлагать вам его. Снова. Вы сами пытались сбить на него цену. Сказали, что он того не стоит. Какой мне теперь может быть смысл ради вас стараться? Я запросто могу найти кого-нибудь еще. Как вы уже сами убедились, товар у меня просто превосходный. Думаю, что покупатели на него всегда найдутся. Мы это все прекрасно понимаем. Встревоженный взгляд этого гнома снова скользнул по моей руке сжимающий посох, и я заметил, что его внимательные глаза мгновенно сузились, а потом обратно приняли прежнее выражение — Однако патриарх нашего клана предлагает вам как-нибудь компенсировать ваши затраты. Может быть, вам что-то нужно? Что-то особенное мы можем доставить в качестве подарка без оплаты. Например, мы иногда поставляем мифриловое оружие в королевство Муран. Мы можем привести вам хороший меч. Гораздо лучше, чем тот, который у вас сейчас на поясе висит. А мифрил очень хорошо совмещается с магией природы. Ну, кому я это рассказываю? Я думаю, что вы это и без меня знаете. Можем предоставить вам какую-нибудь кольчугу. Ваши размеры я уже знаю. Хорошая кольчуга из мифрила, тем более тонкого плетения, стоит очень дорого. А здесь места небезопасные. Думаю, что такая защита из подобного светлого материала вам бы пригодилась. Я имею в виду для защиты. Все так же задумчиво поглядывая на этого гнома, я медленно прошелся до того самого камня, на котором в прошлый раз с ними и встречался, после чего уже сев на него и принялся разглядывать стоявших передо мной представителей этой низкорослой расы. Судя по всему, эти ребята сейчас действительно расслабились, так как банально опустили свое оружие. Почему? Я решил, что они позволили себе это не по глупости, а потому что я пришел. Они что, по какой-то глупости считают, что я контролирую данную территорию? Мысленно сам себе усмехнулся я, после чего так мысленно покачал головой. Какие же они наивные! Как можно совершать такую глупость? Местных животных никто не может контролировать. Неужели они думают, что я не даю этим же диким животным возможности напасть на тех, кто мне хоть чем-то интересен? Все происходящее действительно выглядело весьма странно. К тому же, судя по всему, этот дном еще в прошлый раз постарался сделать для себя какие-то собственные выводы, и сейчас именно из-за этих выводов и предлагал мне компенсацию в виде того самого Мефрила. Какая тут, может быть, магия природы? К чему он это все говорил? Неужели они думают, что я, как те же самые эльфы, являюсь чистым магом природы? Почему? Неужели из-за посоха Нейбо? А может быть, потому что я чувствовал себя здесь как дома? — — Может быть. Но откровенничать мне с ним было некогда. Поэтому я предложил этому гному изготовить для меня из мифрила набор мечника. Если кто не знает, я поясню. Набор мечника — это обычно доспехи, достаточно прочные, но при этом не мешающие двигаться, а также и двуручный меч, который помогает бойцу быть всегда опасным. Судя по тому, как этот разумный скользнул взглядом на мою шею, где до сих пор висела своеобразная ожерелье из трех перстней мечников. Он примерно догадался о том, для чего мне все это нужно. — А шлем нужен? — задумчиво выдохнул он, еще раз смерив взглядом мою достаточно невысокую и фигуру. — Или вам лучше, как на Востоке, принято. Обруч, защищающий переносицу и лоб. — Можно сделать над обручем небольшую защиту в виде ветвистого дерева. — Вам, я думаю, такой вариант вполне подойдет. — А что? Мысль интересная, — задумчиво усмехнулся я и снова посмотрел на этого гнома, которым все так же никоим образом не проявлял жадности или желания сэкономить на мне. — В таком случае мне такой вариант подходит. А товар я приготовлю. Сколько вам нужно времени? Судя по всему, у гномов действительно уже где-то очень сильно припекало, потому что этот разумный сразу заявил мне о том, что через две недели товар с их стороны будет доставлен. Имеется в виду, видимо, тот самый товар, который мне предложат. В ответ я ему заявил, что могу приготовить к тому времени всего лишь полсотни соцветий риланской яшмы, той самой, которую им предлагал в прошлый раз. На что этот разумный тут же радостно закивал головой, да с такой силой, что его шлем чуть ли не слетел с его головы, после чего мы с ним распрощались. Гномы быстро погрузились в свои вазы и направились обратно. — Судя по всему, их действительно очень сильно припекло, — тихо прошептал я, наблюдая за тем, как эти вазы с довольно громким грохотом и скрежетом, что выдавало отсутствие внутри груза, направились вдоль по дороге. — Это же... Что же у вас там происходит, что вы рискнули сюда сунуться, просто чтобы со мной встретиться? Вряд ли ради чистой явной выгоды. Вы то же самое могли спокойно сделать и во время обычного движения своего каравана через черный лес. Но сейчас вы прибыли сюда именно для встречи со мной, и это очень странно выглядит. Я буквально кожей чувствовал, что странности в этом вопросе будут еще больше усиливаться. Все только из-за того, что этот разумный действительно был согласен на все, лишь бы я все же продолжил продавать им свой товар. Он сразу уточнил у меня, что за мой товар ему нужно будет заплатить семь с половиной тысяч золотых. А это не маленькие деньги». То есть ему надо везти с собой целый мешок золота. Вот и думайте, этот разум рискует. Так как если кто-то узнает о том, что он везет столько золота с собой, то его наверняка постараются перехватить. Но, видимо, ему было все равно. Кроме того, я обратил внимание на его воинов. Все как на подбор. Достаточно молодые, но не слишком, если судить их по меркам людей. то они больше подходили по возрасту под планку 35-40-летних мужиков, как говорится, в самом соку. То есть это были весьма опытные бойцы и самые сильные. Скорее всего, из тех, кого он только смог найти. Из тех, кто вообще согласился на эту авантюру. А как иначе назвать то, что он сделал? Приперся в черный лес. Встал в самом центре дороги, практически в самом опасном месте. так как, чтобы вырваться из леса, им надо было бы двигаться в какую-то одну сторону. Причем расстояние что туда, что обратно было бы одно и то же. И начал гудеть свой проклятый рог. Нет, логика в этом все же есть. Он хотел со мной встретиться, и у него все получилось. Ну а что было бы, если бы я, например, решил бы перед ними не появляться? Как я уже сказал, буквально еще два таких жутких звука, которые он издавал с помощью своего рога, И ближайшая семья кабанов банально перепахала бы всю эту дорогу. — Вот черт, чуть про них не забыл! — резко выдохнул я, вспомнив о том, что мне надо самому срочно уходить от дороги, потому что сюда уже направлялись не только ближайшая группа этих крупных рёшек, но и стая волков. Они, видимо, все-таки почувствовали какую-то опасность от этого места, и поэтому хотели проверить его на наличие угрозы. Именно поэтому мне здесь сейчас тоже нечего было делать. Так что я снова, тяжело вздохнув, исчез в лесу. Посмотрим на то, что произойдет через две недели. Судя по всему, этот дом уже заранее готовился к встрече с, с нами. Я это понимал, потому сам знал о том, что такие доспехи делаются очень долго, особенно под кого-нибудь на заказ. Нет, я не спорю, глаз у него явно был наметанный. Он сказал, что мой размер уже четко знает. И что-то мне подсказывает, что он не мог ошибиться. Но такие доспехи и оружие делаются достаточно долго. Не один месяц. А он хочет за две недели все привезти? Значит, этот груз уже заранее готовился. Он примерно догадывался о том, что мне может понадобиться. Более того, он догадался о том, какого именно формата от них мне может понадобиться груз». Это уже потом я узнал о главном нюансе. В этом мире гномы были монополистами в поставках мифрила как самого металла, так и изделия из него. Нет, по поводу оружия из него у него иногда возникали конфликты с эльфами. Но сами гномы славились качественным, честным материалом. Я имею в виду оружие и доспехи без наличия каких-либо магических структур. Они иногда делали руническое оружие на специальный заказ, Но такое оружие стоило бы раз в двадцать дороже, чем обычный меч из этого металла. Конечно, я уже знал о том, по какой причине. Но не в этом было дело. Важно было то, что он сам понимал, что именно я могу у него потребовать в качестве компенсации. А это меня насторожило. Неужели я стал настолько предсказуемым? Это могло закончиться для меня очень плохо. Если я предсказуемый, то меня легко поймать в какую-нибудь ловушку. Мне бы не хотелось подобного развития событий. Поэтому мне придется подумать над всеми этими факторами. Радовало меня только одно. Кажется, я все-таки не ошибся в прошлый раз. И гнома мой товар был интересен. А если это так, то у меня все же есть шанс честным трудом заработать деньги. И, может быть, даже быстрее, чем я на то рассчитывал. Все будет зависеть от того, насколько быстро растет эта риландская ешма, которая их так заинтересовала, а также и того, как часто они захотят ее получать. Я думаю, что он догадывался о главном. В этот раз он получит ту самую партию, которую гномы не получили в прошлый раз. Хорошо. По крайней мере, я освобожу свои руки от залежалого товара. Как я уже говорил, таким травам нельзя долго лежать без дела. Они портятся. Однако, когда я проверил свой прошлый урожай... Мне стало ясно, что эти соцветия не потеряли свои силы, и это все тоже меня обрадовало. Значит, я могу со спокойной душой предложить им этот груз, и никто не обвинит меня в том, что я их в чем-то обманул, а это для меня было важно. Я не хотел прослыть обманщиком и лжецом, даже если ради этого мне придется идти на какие-то потери и, возможно, даже жертвы. Но гномам я все равно пока что не доверяю. Первое впечатление, как всегда, самое стойкое. Если они его сами испортили, то им придется постараться, чтобы его изменить.